Глава вторая. На следующее утро Корнев пришел на работу чуть раньше обычного и тут же услышал трель телефонного звонка. На часах была половина восьмого. Подполковник плюхнулся в кресло, взял трубку и сухо процедил. «Кому это я понадобился в такую рань?» «Ты что, фонариал, подполковник? Ты как со мной разговариваешь?» Узнав сухой голос Антипова, Корнев вскочил и вытянулся, словно новобранец на плацу. «Прошу прощения, Петр Дмитриевич, не знал, что это вы звоните!» «Петром Дмитриевичем! Я себе был, когда мы с тобой коньяк глушили! А сейчас обращайся как положено!» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант! Больше подобной вольности себе не позволю!» «То-то...» — голос Антипова слегка смягчился. «А теперь скажи мне, друг, кому ты нападение на склад расследовать приказал? Что там у тебя за сыскарь такой орудует?» «Ну вот...» «Началось». Корнев вытащил из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Я, конечно, извиняюсь, а можно узнать, что стряслось? В смысле, что он там сделал не так?» Антипов хмыкнул в трубку. «Мне только что звонил Селезнев. Ругался, как сапожник, сказал, что это твой. Как его?» «Капитан Зверев», — подсказал Корнев. «Вот-вот. Селезнев сказал, что твой сыскарь сначала нахамил ему». Прямо у него в кабинете. А потом еще и разворошил весь продовольственный склад. «Что там случилось? Ты мне толком расскажи!» Корнев задержал дыхание, а потом, собравшись силами, выпалил. «Вы просили лучшего сыскаря. Вот я и отправил лучшего. Капитан Зверев, мой лучший сотрудник и близкий друг. Именно ему я доверяю, и именно у него практически нет нераскрытых дел». «Да, он хам и выскочка. У него не все в порядке с нервами, а еще он регулярно нарушает дисциплину, но он умеет работать. Если поведение моих сотрудников не удовлетворяет какого-то там полковника, пусть даже и командира полка, то это меня не волнует. На складах произошло двойное убийство, и мы должны расследовать это дело, невзирая ни на что». «Ну-ну, угомонись», — остудил пыл Корнева Антипов. «Знаю я, Селезнева. Та еще сволочь». «Не понравился ему твой Зверев, и черт с ним! Ты мне лучше скажи, есть какие-нибудь подвижки, а то у меня сам понимаешь, душа не на месте!» Корнев облегченно выдохнул. «Подвижки есть! Зверь мне... Простите, капитан Зверев мне звонил. Однако прежде чем давать вам отчет о выполненной работе, я должен еще раз встретиться с ним и поговорить напрямую. В ближайшее время я жду группу с подробным докладом. Вы же сами не любите, когда вам мямлят!» Антипов рассмеялся. «Поддел ты меня, подполковник. Ну и поделом мне. Хорошо, жду от тебя вестей. Только ты уж давай там. Не затягивай». «Товарищ генерал!» — выкрикнул Корнев, прежде чем начальник главка повесил трубку. «Чего тебе?» — Корнев замялся. «А что, если окажется, что ваш сын жив, но именно он повинен в смерти тех двоих?» «Хватит!» — ревкнул Антипов. «Мой сын не преступник». «Не может быть преступником!» «А что, если это не так? Простите, но если вы ошибаетесь, я не стану молчать. Теперь я при любом раскладе доведу это дело до конца!» Корнев услышал тяжелое дыхание на другом конце провода. Наконец Антипов сказал в «Я знаю, подполковник, ты это сделаешь, даже если я тебе попытаюсь помешать. Делай свою работу, потому что если ты окажешься прав...» «Я не смогу через это перейти и сделать все правильно. А ты сможешь. Именно поэтому я и обратился к тебе». Антипов повесил трубку. После телефонного разговора с начальником главка Корнев так разнервничался, что его язва тут же дала о себе знать. Степан Ефимович решил больше не шутить собственным здоровьем и направился в санчасть. Начмет управления Карен Робертович Аганисян. Тут же выдал ему какие-то порошки, велел придерживаться жесткой диеты и пить картофельный сок. А помощница, старшая медсестра Софья Павловна, обещала принести алоэ с медом, настоянное на спирту. Напоследок Карен Робертович порекомендовал подполковнику поменьше нервничать и чаще отдыхать. Вот только в последнее время Корневу было совсем не до отдыха. Весна сорок го выдалась теплой, Несмотря на то, что был всего лишь конец мая, Температура за окном уже перевалила за 25. Кабинет начальника милиции находился на солнечной стороне, поэтому сегодня в нем, несмотря на распахнутое настеж окно, было просто невыносимо жарко. Корнев сидел нахмурившись, то и дело пил воду из графины и нервно постукивал пальцами по столу в такт тикающим часам. «Получается, что им была нужна не тушенка», докладывал Богданов охрипшим голосом. «Новые улики, обнаруженные благодаря проницательности капитана Зверева, позволяют нам сделать именно такой вывод!» Сразу после обеда они собрались в кабинете начальника милиции вчетвером. Костин и Богданов сидели друг напротив друга за столом, Корнев выседал в кресле, а Зверев по традиции развалился на своем излюбленном кожаном диване у стены. После слов о проницательности капитана Зверева Корнев хмыкнул и с долей сарказма отметил. «А то как же!» «Разве могло быть иначе? Капитан Зверев у нас незаменимый сотрудник, настоящий сыщик ас Вот только никак не может понять, что в присутствии своего непосредственного начальника нужно вести себя подобающе». А Зверев в это время с отвлеченным видом глазел в окно. Все так же полулежал на диване и предавался воспоминаниям. Вечером Зверев, наскоро переговорив с криминалистом, заявил, что у него неотложные дела». Приказав Богданову проследить за поиском и выемкой новых улик, обнаруженных после того, как на складе вскрыли пол, Павел отправил Костина в больницу узнать о состоянии рядового Тимошкина. Сам же спешно покинул территорию войсковой части и велел Горячеву отвезти его домой. Прибыв на улицу Гоголя, Зверев отпустил машину и, поднявшись на третий этаж, вошел в свою однокомнатную квартиру. «Логово Зверя!» Именно так он сам и большинство посещавших его красавиц называли это хоть и не особо просторное, но все же довольно уютное место. Именно сюда должна была позвонить одна весьма привлекательная особа – Катенька Львова. Муж Катеньки, работавший главным инженером на моторемонтном заводе, должен был отправиться в Ленинград на курсы повышения квалификации. Поэтому еще за три дня до отъезда мужа Катенька позвонила Звереву и договорилась о встрече. Просидев до половины девятого, Зверев так и не дождался звонка в дверь, но зато зазвонил телефон. Зверев взял трубку и услышал на другом конце тихий голосок. «Паша, это я!» Он узнал голос Катеньки, но решил изобразить удивление. «Кто это я?» «Что значит «кто?»» Воскликнула женщина в полный голос и тут же снова перешла на шепот. «Ты там совсем умом тронулся! Это я, Катерина!» Ты сказала, что придешь в восемь. Я прекрасно помню, что я говорила. Только я сегодня не приду. У Димочки что-то там не срослось, и он остался дома. Раньше я не могла позвонить, а сейчас могу. Но учти, что времени на разговоры у нас нет. Все ясно. Желаю хорошего вечера в кругу семьи, пробормотал Зверев. Я вижу, ты не особо расстроился. Снова повысила голос Катенька. Напротив... Я всегда рад, когда семьи воссоединяются, а неверные жены возвращаются в лоно семьи. Не тебе меня упрекать. Много ты понимаешь. Просто у нас с Дмитрием сейчас очень сложный период. Мы каждый день ссоримся и вообще... Поэтому тебе, как рыбе вода, нужны утешения. Да, нужны. И что с того? Знаешь что, Зверев? Что? А ничего. Иди к черту. Обязательно скажу, но не сегодня. «Где там моя записная книжка?» «Ах, вон оно что! Больше ты меня не увидишь!» «Где-то я это уже слышал!» «Какая же ты сволочь, Зверев!» фыркнула напоследок Катенька и бросила трубку. Поняв, что свидание сорвалось, Павел Васильевич подошел к висевшему на вешалке пиджаку и сунул руку во внутренний карман. Вынимая пачку герцеговины флор, он увидел, как на пол упала какая-то бумажка. Зверев поднял вырванный из журнала листок, на котором было нацарапано «Саша» и телефонный номер. Он закрыл глаза и мечтательно произнес «Темные волосы, улыбка, невинная и чистая, как вода в горном ручье. Будь я писателем, я написал бы о ней нечто подобное». Зверев подошел к телефону и начал набирать номер, но прежде чем в трубке послышался гудок, он выругался и решительно бросил трубку на рычаги «Потому что вы мне понравились». Звереву не давала покоя последняя фраза, сказанная этой девчонкой при встрече. Точнее, не сама фраза, а то, как она была сказана. Зверев вспомнил о Катеньке и о других. Эта девушка была так не похожа на них. Она была другая. Нет, он не будет звонить этой девчонке. Весь этот романтический бред слегка разозлил Зверева. Он ведет себя, как влюбленный старшеклассник. Ведь все это полная чушь. Павел несколько раз подходил к телефону. Нет. В конце концов он завалился спать. Вот только выспаться ему так и не удалось. Всю ночь снился Геннадий Карлович, стоящий посреди прикрытых кровавыми простынями каталог.